Третье. Питерс стоял у мягкой камеры, привалившись к стене, и пролистывал страницы на мобильнике. Уголки искривившегося рта опустились вниз. «Придется тебя побеспокоить, Дон». Клинт ткнул подбородком в дверь камеры, но мне нужно с ней поговорить. «Никакого беспокойства, док». Питерс выключил мобильник, и на его губах заиграла дружелюбная улыбка, такая же фальшивая, как и настольная лампа Тифани, продававшаяся на блошином рынке, который раз в две недели проводился в Мейлоке. Правда состояла в другом. А. Дежурный не имел права заглядывать в мобильник, находясь на посту в разгар смены. И. Б. Клинт не один месяц пытался добиться... Перевода Питерса или его увольнения четверо заключенных пожаловались доктору на сексуальные домогательства со стороны Питерса, но только в его кабинете, на условиях конфиденциальности. Ни одна не пожелала говорить для протокола, они боялись последствий. Большинство этих женщин многое знали о последствиях, как в стенах тюрьмы, так и за ее пределами. «Значит, у МакДевита та же фигня, да? Что, в новостях?» «Тогда почему это должно касаться меня?» «Все, что я вижу, говорит, что это женская болезнь». «Однако, врач, здесь и вы». Как Клинт и предупреждал Коутс, полдесятка ее попыток связаться с ЦКЗ окончились безрезультатно. В трубке раздавались короткие гудки. «Я знаю не больше твоего, Дон». «И да, насколько мне известно, пока нет ни одного случая заражения мужчины этим вирусом или как там его называть. Мне нужно поговорить с арестованной». «Конечно, конечно». Питерс отомкнул верхний и нижний замки, отодвинул засовы, включил рацию. «Дежурный Питерс, впускаю Дока в камеру А-10. Прием». Он, настежь, распахнул дверь. Прежде чем пропустить Клинта в камеру, Питерс нацелил палец на арестованную, которая сидела на покрытой губчатым материалом койке у дальней стены. «Я буду здесь, поэтому не советую пытаться причинить вред доктору. Это ясно. Мне не хочется применять тебе силу, но в случае необходимости я применю. Ты меня поняла». Иви не смотрела на него. Она полностью сосредоточилась на своих волосах и расчесывала их пальцами в поисках узелков. «Поняла. Приятно иметь дело с таким джентльменом. Ваша мать должна вами гордиться, дежурный Питерс». Питерс застыл в дверях, пытаясь решить, «А не смеются ли над ним?» «Разумеется, мать им гордилась». Он служил на переднем крае борьбы с преступностью. Прежде чем он смог определиться, Клинт похлопал его по плечу. — Спасибо, Дон. Теперь дело за мной.